Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Литика, проворный жуликоватый парень, загремев о борт веслами, подал их Грею. Затем спустился сам, наладил уключенный и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грей сел к рулю. «Куда прикажете плыть, капитан?» — спросил Литика, кружа лодку правым веслом. Капитан молчал.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 сквозь которые виден пылающий огонь. Направо океан был яственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грей повернул к берегу. Здесь тихо п р и б и в а л а водой. Засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние нависшие выступы. Это место ему понравилось. «Здесь будем ловить рыбу», — сказал Грей, хлопая гребца по плечу. Матрос неопределенно хмыкнул. «Первый раз плаваю с таким капитаном», — пробормотал он. «Капитан дельный, но не похожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его». Забив весло в и л он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулось чаще. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол. Повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя. В отступившем мраке высветились трава и ветви. Над костром, перевитым дымом, сверкая, дрожал воздух. Грей сел у костра. «Ну-ка», — сказал он, протягивая бутылку, «выпей, друг Литика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную». «Простите, капитан», — ответил матрос, переводя дух, «разрешите закусить этим». Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал. «Я знаю, что вы любите хинную, только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную». Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал. «Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства? Это неинтересно ли, Тика?» Бери удочку и лови, если хочешь. А вы? Я? Не знаю. Может быть, но потом». л е т и к а размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды. и шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст, и крючок к нему пределов испустил протяжный свист. Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. Этот червь в земле скитался.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 Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть. л е т и к и не было. Он увлекся. Он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грей вышел из ч а щ е в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава. влажные цветы выглядели как дети, насильно умытой холодной водой. Зеный л мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить грею среди своей ликующей тесноты. к а п и т а н выбрался на открытое место, з а р о с ш е е пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку. Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Недалие как в пяти шагах, свернувшись,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 Смотрел на занятия Грея с таким удивлением, с каким верно смотрел Иона на пасть своего меблированного кита. «А, это ты, л и т и к а сказал Грей. «Посмотри-ка на нее. Что, хороша?» «Дивное художественное полотно!» — шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения. «В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.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 Мэннерс принес бутылку, лизнув предварительным языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на г р э я то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее. В то время как Литика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грей подозвал Мэннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула. польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Греева пальца. «Вы, разумеется, знаете всех жителей», — спокойно заговорил Грей. «Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темно-русой и невысокой, в возрасте от 17 до 20 лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?» Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей вильнуть от данного тона. Хинменерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал, единственное из бесплодного желания догадаться, в ч е м дело. Хм, сказал он, поднимая глаза в потолок. Это должно быть корабельная соль. Больше быть некому. Она полоумная. В самом деле, равнодушно сказал г р е й отпивая крупный глоток. Как же это случилось?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 кошку какую-нибудь, прости господи. Он...» Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением и так свирепо, что все вздрогнули. «Корзинщик, корзинщик, д е р и с нас за корзины!» «Опять ты нагрузился, вельбот проклятый!» — закричал м е н е р с «Уходи вон!»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 «Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание». «Ты врешь», — неожиданно сказал угольщик. «Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел». Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к г р э ю «Он врет. Его отец тоже врал. Врала и мать. Такая порода. Можете быть п о к о й н о й что она так же здорова, как мы с вами».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 И мысли по этому у тебя такие. А вокруг посмотри. Все в работе, как в драке. «Нет», — говорит она, — «я знаю, что знаю». Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил. «Ну а я?» «А ты?» — смеется она. «Ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказала. В ту же минуту меня дернуло, сознаюсь — Посмотреть на пустую корзину. И так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки. у Лопнули эти почки, брызнуло по корзине л и с т у и пропало. Я малость протрезвел даже. А Хин Мэнерс н врет и денег не берет. Я его знаю. Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Мэнерс н пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку. «Откуда горько осведомился? Прикажете подать что-нибудь?» «Нет», — сказал Грей, доставая деньги. «Мы встаем и уходим». «Летика, ты останешься здесь. Вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?» «Добрейший капитан», — сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной Ромом. «Не понять этого может только глухой. Прекрасно.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 Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх снойному солнцу, как сделал это однажды м а л ь ч и к о м в винном погребе. Затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.